Глава восьмая Мы полили в упор. Планки переводчика огня были выставлены на автоматическую стрельбу. Калаш, как живой, двигался в руках и толкал в плечо. Я снес очередью китайца и кавказца. Шах скатился на землю под грузовик, но там был слишком низкий просвет, и раненый бандит пополз в темноту в сторону ворот. Один китаец молча упал, выстрелы из винтовки даже не было слышно. Напарник Измайлова закричал от страха, бросился в кусты, но Левитан его срезал очередью и перенес огонь на джип китайцев. Те вели огонь прямо из машины, поля из пистолетов. Коршун заматерился, прекратил стрельбу на пару секунд, но вскоре продолжил. «Что там у него?» «Но не посмотришь, пока идет бой». В их сторону начал палить я короткими очередями. Уши ничего не слышали, кроме громоподобной стрельбы, в нос бил запах горелого пороха. Рядом насыпались дымящиеся гильзы. Одна чуть не отлетела за шиворот, но я все еще продолжал стрелять. Клац, осечка, но патроны еще были. Я вытянул ТТ из самодельной кобуры, взвел курок большим пальцем и начал стрелять из него. Неудобная рукоятка впивалась в ладонь, цели камушки в темноте не было видно, так что я просто стрелял, куда получится. Даже в кого-то попал. Хорошо хоть что склады у черта на куличках и что девок увезли, посторонних не заденет. Лобовое стекло джипа рассыпалось, кто-то из китайцев безвольно повис в окне двери, из которой высунулся для стрельбы. Хлопали шины второй машины, за ними кто-то засел, стрелял в нашу сторону. Пули прошли над головой, врезались в кирпич пристройки, разбили окно, которое со звоном рассыпалось по земле. Кто-то в темноте громко и отчаянно орал на китайском. Один стрелок вдруг бросился в сторону гаража, но споткнулся, упал и не встал. Точно хирург его зацепил. Упал второй, и увидел, как темный силуэт перестал дергаться. Фонарь над территорией начал моргать. Левитан пальнул куда-то пары одиночных, Кто-то закричал и резко стих. Тишина стала зловещей. Потом заговорила рация. «Тот лысый тип в красном уходит!» В голосе хирурга слышалось отчаяние. «Хромает, но бежит! И с ним еще один в костюмчике!» «Сними второго, а тот лысый пусть валит!» — приказал я. Снова не слышно выстрела. Все еще тихо. Потом Левитан осторожно прошел вперед, держа это в руке, на которой была перчатка без пальцев. Он обошел машину, пока мы его прикрывали, и направил пистолет вниз. Бах! Снова чуть не оглушило. Жест, что все чисто. Значит, выжил только шах. Учитывая, как жестко велась стрельба, один выживший вызовет много подозрений. Особенно если пропадет оружие, все поймут, что пожар — маскировка для кражи. Да и Шах сам сейчас, пока маги нет, рулит своей бригадой. Сразу поднимет своих бандюков мстить китайцам. А он точно подумает, что это они устроили подставу, которая вышла из-под контроля. Пусть каждая сторона думает, что их кинули партнеры. Но теперь к другим делам. «Ты как?» Я подошел к Брату. Он сидел на корточках, пытаясь отдышаться. Вспомнилось с детства, когда Ярик упал с велосипеда и разбил коленки в кровь. Я тогда был ненамного старше и переживал, что меня накажут родители за то, что не углядел за младшим братом. Тогда вообще думал, что это серьезный перелом, но тогда была просто ссадина. Задело, я наклонился к нему. «Броник спас!» Ярик сматерился и потер грудь под бронежилетом. «С тот кто-то долбил!» «Если бы с ТТ, бы мне пришел!» Проверил его сам, что он не бравирует, но раны действительно нет. Хотя место попадания наверняка болит. «Теперь поджигаем все и валим», — приказал я. «И быстро, а то еще китайцы понаедут». Несколько жителей Поднебесной остались здесь навсегда. Ну и рожа у них... Это не те работяги, что делают ремонт в ванной кладут плитку или сутками сидят на рынках. Эти совсем другие, даже мертвые выглядят наглыми. Прилично одеты, хорошо вооружены. У пары человек даже бронежилеты были под пиджаками. Правда, против АК даже китайских броники не держат, особенно в упор. Пара китайцев совсем в возрасте, и один... Ах ты, сука, я тебя знаю. Это же доктор, работал в частной клинике. Я как-то ходил к нему, когда открылась язва в ту мою первую жизнь. Вот и представил, что этот тип приходил в контейнер и осматривал пленных, чтобы посмотреть, здоровы ли они, подойдут ли они для того, чтобы стать донорами. Чуть ли не возноб бросил от такого. Не, уже не осмотрит. Вот вроде всякого повидал, но когда копнулся это дело глубже, чем раньше... Все равно находится то, что может ужаснуть. Зато мы сделали как надо. Спать будем спокойно, а вот злодеи будут ворочаться и с опаской смотреть в темноту». Костя сел в машину, брат осматривал тела, собирая трофеи, как у нас стало принято. Поймал себя на мысли, что уже не думаю о них позывными. Теперь это не боевые товарищи, а снова родные и друзья. Закончили, сказал я в рацию. На базу. Принято. Отозвался Денчик. В темноте даже не видно здания, откуда он стрелял. Я зашел на склад. Сегодня мы сорвали серьезную операцию и сделали первые шаги, чтобы отвлечь их от нас. Все не зря. И несколько жизней спасли от смерти или крайне хреновой участи. Оглядел все еще раз, опрокинул пару канистр с бензином. Одну самую тяжелую разлил у ящиков, а то высохло, и еще одну вылил на пакеты с порошком. Запахло бензином сильнее. Сгорит все, и кто-то наверняка подумает, что украдено больше, чем сгорело. А ведь эти пушки забирали люди-маги себе, или все же отправляли дальше своим родственникам на Кавказ. Мыслей много, но знаем пока не все». Да и мелкие исполнители сами почти ничего не знают. Разлил дорожку бензина до самого выхода, забросил канистру внутрь. Она глухо ударилась об пол рядом с телом Гилы. Ярик подал мне спички. Я вытер руки, вымочил найденную на складе тряпку в бензине, осторожно поджег ее. Забросил тряпку внутрь. Вспыхнуло быстро, стало ярче, жар в лицо ударил, как из огнемета. В лицо бьет жар, а телу холодно. Ночью стало прохладнее, а я даже не заметил этого. Фонарь на столбе погас, но мы и так все видели. Огонь освещал территорию отлично. Уселись в поджерик, поехали прямо через железнодорожные пути. А за спиной пылал пожар. Доехали до гаража, выгрузили ящики с оружием, стянулись с себя броники и оставили там же. А после этого добрались до реки. Там мы прижали педаль газа большим камнем и поджарогил медленно и с бульканьем уехал под воду. Понюхал свою одежду. Пахнет порохом и гарью. Надо бы все отстирать и отмыться самому. А небо красное. Пожар еще продолжался. Где-то орались сирены. Дальше работаем над нашими алиби, подготовленными еще с вечера. Мы еще днем сняли небольшую сауну на острове, у которой был отдельный вход с улицы. Персоналу строго запретили заходить до утра, якобы мы будем веселиться всю ночь. Но там уже все приучены, никто вопросов не задает, да и сауна дорогая, с приличным бассейном. Глеб и Алибек уже были там, оба сидели за столом в простынях, как и договорено. Их ждали нас, будто здесь и сидели весь вечер. Только усталый и трезвый взгляд выдавал, что они не веселились, да и оружие у них, судя по всему, под рукой. На столе еда, приготовленные вечером шашлыки, уже остывшие, подсохшие лепешки и пиво, без водки. Всё нетронутое. Что там было?» Тут же спросил Глеб, соскакивая нам навстречу. «Слышали стрельбу?» «Весело там было, сибиряк!» — прохрипел Ярик. «Ты бы видел, братан, как мы там долбили всех!» Я скинул пропотевшие вещи и камнем рухнул в бассейн. Вода оказалась холодной, но меня это взбодрило. Я опустился до дна, но сразу всплыл, перевернулся на спину и, едва шевеля ногами, доплыл до бортика и выбрался оттуда. Запах гари не смыло, но хотя бы дышать все легче стало. Ярик обошел сауну с пакетом, раскидал позаимствованные у невесты женские шмотки по всем углам. Мол, у нас тут весело было, развлекались по полной. «А может, реальных девок позовем?» Он заметил ставший жестким взгляд Глеба и пожал плечами. «Да че ты, шучу я!» «Не смешно», — сказал Глеб и начал рассказывать. Девок вытащили. Две местные, еще одна с Москвы, другая с Питера, третья вообще откуда-то не из России. Хотели туристками в Китай поехать, а их сюда привезли и в контейнер определили. Схема похожая такая, через туристические агентства жертв собирают. Выбирают, какие пригожи, сюда привозят, и кто-то пропадает. Он замолчал ненадолго и почесал старый шрам на плече. А крепко ему тогда прилетело, шрам большой. «Пацаны те на каникулы к бабке приехали», — продолжал он. «Хотели татухи набить в китайском салоне. Кто-то предложил по дешевке, вот их тоже сюда направили за компанию. У бабки-то маразм, она про них и не вспомнила. Ну и парень, тот, которого Гилла прессовал, местный. И невеста его рядом была, и ее тоже в контейнер засунули». «Зато вернули их!» Проговорил Олибек и взял бутылку пива. Судя по всему, без нас он не пил. «Хорошо, что вы меня позвали. Без меня они бы там в машине Собиряка в плен бы взяли. А я их уговорил подождаться и не драться». Он засмеялся. «Мол, спасение пришло, хорош истерить». Постучали в дверь, мы затихли. Но это приехал Денис. Лицо чумазое, куртка на локте порванная джинсы тоже разорвал, волосы дыбом. «Да упал в темноте», — пожаловался он. «Чуть винтовку не сломал, но увез ее на точку». «Настоящий снайпер», — с смешкой проговорил Костя, усаживаясь на край бассейна и опустив ноги в воду. «Да уж досталось ему в Грозном. У него будто не торс, а пособие по шрамам. И пули, и осколки, и ожоги, но ему хоть бы хны». «Сначала о винтовке думает, потом о себе!» «Да за руль-то неудобно держаться!» Денчик показал левую руку, на которой не хватало большого пальца. «Чё, как там было? Я вообще ничего не понял, что там произошло. Батя говорит стрелять, я полить давай!» Ярик плюхнулся в бассейн, забрызгав водой костью. Всплыл и засмеялся. На груди у брата здоровенный синяк с кровоподтеком после попадания в бронежилет, но ему будто пофиг. Уже расслабился, везет ему. Я вкратце рассказал остальным, что случилось и что сделали. Похвалил Дэнчика за отличную стрельбу и остальных за слаженную работу. Позвал посидеть в самой сауне. Хотелось отпотеть, раз уж выдался случай. После этого расселись за столом. Глеб достал из вещей радиоприемник на батарейках, включил. Там как раз передавали ночные новости. «Сегодня ночью сотрудники линейного отдела милиции провели рейд на складах у железнодорожной станции, где хранилось оружие и наркотики. В ходе операции произошла перестрелка, погибло двое сотрудников, на складе произошло возгорание». «Объявили, будто самих накрыли», – недовольно пробурчал Глеб. Хотя, что им оставалось? Два трупа на точке, тут капец пишите письма. Вся Москва уже на ушах видать. И что, пацаны, реально это линейщики были замешаны. Мы кивнули. Вид у всех понурый, уставший. Надо бы взбодрить. Я медленно оглядел всех, пихнул в плечо тощего Денчика, который вздрогнул от неожиданности. Чего взгрустнул. А, да вроде и постреляли гадов, девушек вытащили. А в итоге так и ничего и не вышло. «С чего это вдруг?» — четко произнес я, чтобы меня слышали все. «Нет, мужики, у нас вышло все, что хотели. Цели достигнуты. Склад закрыт навсегда. А всех, кого похитили, мы вытащили». «Ну так-то да», — Глеб оживился. «А чтобы новых жертв не было, присмотрим. Еще, мужики, мы теперь знаем больше о наших врагах. А они о нас так ничего конкретного и не выяснили». И главное, подозрение между ними мы заронили. Это по ним видно было, как они боятся подставы. Думаете, никто не заметит, что всех поголовно перебили, а Шах живой ушел, хоть и раненый? Заметят. И он сам расскажет, что едва живым выбрался, что китайцы на него первыми напали и наняли кого-то для засады, а весь груз себе захапали, чтобы перепродать. «В натуре!» — подтвердил Ярик. «Сейчас бы немного вздремнуть», — я глянул на стол. «Но сначала давайте перекусим, пусть холодное. А днем продолжаем работу. Сейчас немного сменим тактику. Теперь будут небольшие операции, а точечные уколы». Костя одобрительно кивнул и о чем то задумался. Нанесем несколько ударов», — продолжал я. «Тогда они точно поймут, что это их компаньоны, якобы против них работают» а заодно не забываем про старые мужики, и про банк, и про остальное. Так что усвойте. ночь прошла не зря, мы сделали многое. И спасли кого нужно, и бизнес злодеям испортили. А дальше будет еще больше. И скоро они вообще начнут бояться в туалет ходить без оружия. «Реально бояться будут», — проговорил Ярик. «И все это уже от нас зависит, мужики». Ну, подбодрить их получилось, все заговорили, вернулся аппетит, кто-то засмеялся и начал рассказывать анекдот. Я отправился поспать, хотя знал, что уснуть не смогу, в голове уже крутились новые планы.